Обычно предварительно осведомляли. Когда я потом спросил Маленкова, почему он не сказал никому об этом предложении, он мне сказал, перед самым открытием пленума ЦК к нему подошел Булганин и настойчиво предложил ему внести на пленуме предложение об избрании Хрущева первым секретарем ЦК. «Иначе», — сказал Булганин, — «я сам внесу это предложение». Подумал, что Булганин тут действует не в одиночку. Я сказал Маленков, решился внести это предложение. На совещании Булганин первый с энтузиазмом воскликнул: "Давайте решать". Остальные сдержанно согласились, и не потому, конечно, что, как нынче могут сказать, мол, боялись возразить, а просто потому, что если выбирать первого секретаря, а тогда другой кандидатуры не было. Так сложилось. Должен здесь сказать, что я лучше знал Хрущёва, дольше и больше всех, со всеми его положительными и отрицательными сторонами. Можно сказать, что я имел прямое отношение к выдвижению и продвижению Хрущёва на руководящую общепартийную работу, начиная с 1925 года. Но во всём этом процессе я расскажу ещё отдельно. Я считал и считаю его выращенным растущим партийным работником, выходцем из рабочих, способным быть руководящим деятелем в областном, краевом, республиканском масштабе и в коллективном руководстве во всесоюзном масштабе. Но у меня не было уверенности в его способностях осуществлять роль первого секретаря ЦК КПСС. Послед, учитывая его недостаточный культурно-теоретический уровень, хотя и перенапряжённый, как говорится, работе над собой, это дело на живой. Практический же опыт у него был солидный. Во всяком деле, тем более в работе выдвигаемого работника требуется проверка его на деле в процессе его роста и развития. Главное в том, что сложились такие условия, что другой кандидатуры в составе секретариата у нас не было. Поэтому все мы голосовали за это предложение с твёрдым намерением всячески помогать Хрущёву во владении им новой ролью. Так, например, в выдвижении Хрущёва как первого секретаря ЦК совпали случайность с необходимостью Не удаваясь здесь в глубины философии, нужно сказать, что марксистско-ленинский диалектический материализм исходит из того, что закономерная историческая необходимость не исключает и случайность, которая является дополнением и формой проявления необходимости. Случайность может быть или не быть, она не обязательно вытекает из исторической необходимости и из -за законов развития. Но, как правило, случайность и необходимость взаимосвязаны. История бывало, когда случайно выдвинутые личности росли, развивались в процессе своей деятельности, опираясь и следуя объективной исторической закономерной необходимости и созревали как вожаки. Но когда они... Ведь и случайно выдвеннувшиеся личности игнорировали объективные закономерности и потребности общества, когда субъективные воли изъявления, волантиризм, брал верх над объективной необходимостью и научным сознанием, допуская заростание мозгов сорняками, тогда как растение не созревало. И крах этой случайно выдвеннувшейся личности был неизбежен. К сожалению, именно это случилось с Хрущевым. Речь идет не о должности, а о существе поведения в партийно-политическом руководстве. Хотя были положительные моменты в его деятельности, были способности и природный ум, ранее подкрепленный скромностью, а впоследствии подорванный зазнайством и волонтаризмом. Президиум ЦК в составе Ворошилова, Молотова, Когановича, Микояна, Маленкова, Хрущёва, Булганина, Соборова, Первухина работал коллективно и активно, регулярно заседал и не только рассматривал вопросы, но и члены президиума участвовали в подготовке решений, если после обсуждений бывали значительные поправки.